Глава т р и н а д ц а т Вечер второй. Осло. Екатерина остановилась перед университетским полицейским отделением. Она знала всех, кто тут работает. Каждый год за несколько дней до начала занятий всех преподавателей приглашали на брифинг по безопасности на территории кампуса. Начальника отделения звали Олов. Этот пузатый дядька лет за пятьдесят казался простоватым на вид и на ее взгляд отличался чрезмерным упрямством. Но все же был славным малым. Если знать к нему подход. Он давно уже не штрафовал ее, если она парковала свою л а д у на два места сразу, и неоднократно заряжал ее аккумулятор зимой, когда тот садился от холода. Екатерина надеялась, что он поверит ей на слово. Она проверила по-прежнему ли фотография со сбитыми мужчинами лежит в рюкзаке, мысленно проговорила речь, которую собиралась перед ним произнести, и пообещала себе сохранять спокойствие. Кто-то постучал в стекло. Она подпрыгнула. Это был Матео. Он знаком велел ей остаться в машине. Екатерина смотрела, как он обходит машину. Хорош, с этим не поспоришь. Неменьше голоса ей в нем нравился внимательный взгляд, с которым он ее слушал. и в Ее раздирали противоречивые эмоции: бешенство из-за того, что он за ней последовал, и смущение из-за того, что он понимал ее настолько, что предугадал ее действия. Матеус селся на пассажирское сиденье, закрыл дверь. И взглянул на нее сделанной улыбкой из тех, что обычно вызывают немедленное желание прикончить собеседника. Что ты тут делаешь? – бросила она. Ты хоть знаешь, кому собираешься довериться? Если ты об Олофе, то он славный малый, звезд с неба не хватает. Но, Памилия, – спросил Маттео, вытаскивая из рюкзака ноутбук. Екатерина задачно взглянул а на него. Ну вот нашел, – вздохнул он, постучав по клавишам. о л о в б е р г начальник университетской полиции. Матео продолжал что-то печатать. Я разработал простенький алгоритм. Продолжил он, поворачивая к ней экран. Заходишь в его профиль на Френдснети, копируешь фотографии, сообщения, комментарии, лайки, все такое, и загружаешь мою программу. А потом? Невольно заинтересовалась она. Алгоритм проверяет, нет ли других профилей с похожими данными. достаточно похожими, чтобы заподозрить, что они принадлежат одному человеку. Пока программа сравнивала данные, в лади висела мертвая тишина. Наконец на экране появился результат, и Маттео поставил ноутбук на колени Екатерины. У твоего начальника полиции есть второй профиль анонимный, и судя по тому, что он там выкладывает, он поддерживает национальную партию. Тебе не приходило в голову, что у Викерсона могут быть соучастники в университете? А теперь, если ты все еще хочешь довериться этому славному Олафу, тебе кто-нибудь говорил, насколько раздражающим ты иногда бываешь? Очень рад, что ты уточнила, что иногда. Бестрасно с т ответил м а т е о Екатерина закрыла глаза. Как ты догадался? Поинтересовалась она. Я никогда не гадаю, я проверяю. У меня нет никакого права читать тебе нотации, но прошу тебя, постарайся быть осторожнее. Екатерина Глубоков вздохнула и с унылым видом откинулась на спинку сиденья, а потом положила голову на плечо Матео. Что теперь будем делать? Никогда еще не чувствовала себя такой одинокой. Тебе кто-нибудь говорил, насколько нелюбезной ты бываешь? Ты забыл сказать иногда. Матео не видел другого выхода. Придется попытаться остановить нападающих самостоятельно. Они с Екатериной направились к деревьям, где рассчитывали найти фургон. Тот приехал с наступлением сумерек. На улицу вышли трое. Маттео и Екатерина не подумали, что нападения могут состояться одновременно, и у них не было времени разрабатывать другой план. Если они хотят спасти студентов, нужно действовать немедленно. Екатерина бросилась к библиотеке, чтобы эвакуировать их оттуда. Задыхаясь, в о р в а л а с ь в читальный зал и завопила, чтобы все немедленно бежали на выход. Студенты приняли ее за ненормальную и начали смеяться. Она попыталась вытолкать их, но какой-то здоровяк, решивший, что она пьяна, стал между ними и напомнил, что в библиотеке полагается соблюдать тишину. Тем временем м а т е о оставался неподалеку от фургона и следил за троицей. Он беспокойно заглянул в свой смартфон, и тут мужчины разошлись в разные стороны, приведя его в смятение. Если он сможет остановить хотя бы одного, то спасет немало жизней, даже если потеряет при этом с в о ю Такие моменты смелость приходит к нам неожиданно, давая нам силы совершить то, что казалось невозможным. Троица разделяла всего несколько десятков метров. Они расходились не спеша, как обычные прохожие, чтобы не вызвать ни чьих подозрений. Кого из них удержать от к р о в о п р о л и я Маттео выбрал того, который направлялся к библиотеке. Там была Екатерина, а она значила для него куда больше, чем он мог себе признаться. Он уже готовился броситься на мужчину, как вдруг тот остановился. Вытащил из кармана мобильника, ответил на звонок. Почти сразу же, сбросив, он трижды свистнул два пальца, давая подельникам сигнал вернуться в фургон. м а т е о наблюдал, как они запрыгивают в него и уезжают в своеся. Он постоял на аллее пару минут, не двигаясь. Сердце колотилось так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. Никогда прежде ему не было так страшно. Немного взяв себя в руки, он бросился за Екатериной. Та металась перед входом в библиотеку совершенно не в себе, пытаясь криками остановить направляющихся внутрь студентов. Вид у нее был обезумевший. Матео заметил, что к ней уже идут трое полицейских. Он взял ее за руку, быстро потащил к парковке. Когда они оказались перед его мотоциклом, он обнял ее. е Катерина сотрясала дрожь. "Кошмар позади", сказал он. е Катерина подняла голову, растерянно уставившись на него. "Что ты сделал?" Ничего, не понимаю, они отказались от своей затеи в последний момент, ответил он. Он протянул ей свой шлем, но она отказалась его надевать. Не нужен воздух, объяснила она, забираясь на мотоцикл и попросила его гнать изо всех сил. м а т е о надавил на газ и унес ее во тьму. Что же остановило Людей Викерсона? Некое событие, произошедшее в нужный момент? За несколько мгновений до начала операции Кнут Торок, минеральный секретарь и в т о р о е л и ц о п а р т и и Викерсона, получил по электронной почте сообщение с явной угрозой. Отправитель дал ему две минуты на отмену нападения, обещая, что в противном случае передаст прессе прикрепленный к письму файл. Торок немедленно открыл вложение и обнаружил фотографию двух заложников, лежащую на утренней выпуске газеты для подтверждения даты. Он побелел как полотно. Рядом с изображением жертв, которых его подручные удерживали в плену, Таймер отсчитывал оставшиеся секунды: сто двадцать, сто девятнадцать, сто восемнадцать, сто семнадцать. Викерсона в квартире не было, политик отправился в модный ресторан, чтобы примелькаться как можно большему количеству свидетелей. Заоставленное ультиматумом время связаться с ним точно не удастся. Когда Таймер показал шестьдесят, секретарь принял решение отозвать людей и отменить операцию. к а ч е с т в е п о д т в е р ж д е н и я он отправил на неизвестный адрес ответное письмо с другой фотографией. Те же двое в жалком состоянии, но явно на свободе. На цифре 5 обратный отчет остановился. Генеральный секретарь вне себя от бешенства закрыл дверь своего кабинета и отправил барну сообщение, и з а е щ а я я что операция «Сильная нация» сорвалась. Барон немедленно позвонил начальнику своей службы безопасности и велел приготовить для него его самолет. Два часа спустя он уже летел в Лондон. Вечер второго дня. Тельавив. Дженис н продолжала со всевозможными мерами предосторожности исследовать сеть Вейкерсона, копируя все, что там находило. Резкое отключение серверов вынудило ее остановиться. Камера видеонаблюдения тоже исчезла с ее экрана, как только генеральный секретарь получил письмо с угрозой. Дженис подумала, что в дело вмешались ее друзья. Рискованный поступок с ее точки зрения. но н е м н о г и м позже, прочитав сообщение от Матео, что операция была отменена, она заключила, что цель оправдала средства. Так это не Дженис н отправила письмо с фотографией? Нет, не она. И не имеет значения, кто это сделал. Важно то, что она твердо вознамерилась продолжать поиски. Она искала ответа на три важнейших вопроса: как эта небольшая ультраправая партия Смогла позволить себе защиту такого уровня? По какой причине она вообще была установлена? И какое отношение к этому делу имеет три м и л л и а р д е р а двое из которых медиамагнаты? Тем более, что ни одна Дженис н получила эту скандальную информацию. Гидра захватывала все большее т е р р и т о р и и и ни Дженис, ни Матеус, Екатерина, ни Кардели, Диего, Майя или их соратники в Украине не могли предполагать, что их действия – это подготовка к сражению.